«Понимаю тебя, вождь. Пойми же и ты, от каких хлопот я тебя избавила, что не привела с собой людей. Молодые мои воины, так же, как твои гуроны, не могут рассчитывать на дружелюбную встречу. Особенно если англичане увидят, что для этого бледнолицого пленника вы готовите пытку. Известно им так же, как и мне, что это великий охотник» прославившийся повсюду своим необыкновенным искусством. Они вступятся за него, и след иракезов обогрен будет кровью на возвратном пути в Канаду. «Много видели мы крови, дочь моя, и гуроны скорбят, что это все кровь их воинов. Значит, я прекрасно сделала, что не окружила себя бледнолицами, иначе кровь гуронов полилась бы опять обильным потоком». Я слышала о Райвенуке и заблагорассудила позволить ему возвратиться с миром в свою деревню для успокоения женщин и детей. Если потом он изъявит желание выступить на охоту за нашими волосами, мы встретим его как прилично англичанам. Райвинук, говорили мне, — «любит слонов и маленькие ружья. Смотри, вот и те, и другие, назначенные в подарок для знаменитого вождя»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 пойдет со мною. Нужен он мне для того, чтобы дворец мой не оставался без дичи. Юдиев, хорошо знакомая с формами красноречия индейцев, старалась подражать им в замысловатом образе выражений, и сверх ожидания успела в этом как нельзя лучше. Зверобой переводил ее слова с буквальную точностью тем охотнее, что она воздерживалась положительно от всякой лжи, как свойство недостойного белого человека. Предложение богатое из украшенного пистолета и слоновых башен из шахматной игры вызвало величайший восторг и общий говор у индейцев. Но райвенук принял их холодно и умел подавить в себе волнение при взгляде на животное о двух хвостах. Он решился даже совсем отвергнуть этот подарок, как недостойный великого племени гуронов. «Пусть дочь моя, — сказал он, — удержит при себе этих двуххвостых свиней и скушает их, когда не будет у нее дичи. Это маленькое ружье может также оставаться в ее владении. Гуроны не имеют недостатков дичи, и есть у них длинные ружья, чтобы сражаться с неприятелями. «Этот охотник не может теперь расстаться с моими молодыми воинами. Он хвастается своей храбростью, и они желают знать, точно ли он храбр». «Неправда, Гурон!» — вскричал зверобой с живостью. «Ты говоришь против совести и здравого смысла. Никогда я не хвастался ни перед кем, и не буду хвастаться, если даже вы сдерете с меня кожу и будете жарить на медленном огне». Вы можете меня унизить и стерзать, потому что я ваш пленник, но никакая сила не заставит меня хвастаться.